Глава 4. Город Ютика, расположенный в Мохоквелле, недалеко от Рома, имел долгую и славную историю, восходящую к временам его основания в 1773 году. Промышленный город на канале Эри, он был домом в основном для представителей рабочего класса и в последние годы пережил довольно серьезный экономический спад. Хотя ходили слухи, что ситуация скоро выправится Последние несколько лет были для Ютики очень тяжелыми. Не знаю, почему и как я попал именно туда, но в этом месте было некое грубое обаяние, вдохновляющее меня как писателя. К тому же город, в котором родилась Аннет Фуничелла, не мог быть совсем уж плохим. Примечание. Аннет Фуничелла. Американская актриса, сценарист, кинопродюсер и певица. Конец примечания. Я арендовал машину на Саут-стрит, затем свернул на Дженесси и направился к автомагистрали штата Нью-Йорк. К шести утра я уже был на пути к Нью-Беттене. Я снова попытался предугадать, что меня ждет спустя все эти часы пребывания в дороге. Будет ли там сам Мартин? Мне было интересно, как у него сложилась жизнь за последние двадцать шесть лет. Юношеские воспоминания о нем, последние, которые у меня были, промелькнули в голове. «Как же давно это было», — подумал я, глядя на себя в зеркало заднего вида и видя в нем доказательства своих слов. «Очень и очень давно». Два перерыва на справление нужды, быстрый перекус, и через пять с половиной часов я свернул с шоссе на съезд, ведущий к Нью-Беттане. Маленький городишко, который я покинул за все эти годы, довольно сильно разросся, и мне потребовалось несколько минут, чтобы сориентироваться. К счастью, на окраине все еще стояла старая придорожная гостиница, которую я знал с детства. Однако с тех пор она была куплена сетью недорогих мотелей и полностью перестроена. Около полуночи я снял комнату у скучающего старика за стойкой регистрации и, наполнив ведерко льдом из автомата, устроился с напитками перед телевизором, транслирующим бесплатный канал HBO. Из-за долгой поездки, недавнего недосыпа и стрессовой ситуации, в которой оказался, я чувствовал себя совершенно вымотанным. Поэтому позволил выпивке снять напряжение, пока досматривал конец какого-то фильма. Вскоре я заснул. На этот раз дьявол милостиво оставил меня в покое. На утро все мышцы, как обычно, ныли, но голова, к счастью, не болела. Решив сделать до визита к миссис Дойл несколько остановок, я довольно рано скатился с кровати. Принял душ и побрился, натянул чистые джинсы, толстовку и кожаную куртку, после чего вышел на улицу. Вместо солнца, на которое я так надеялся, меня встретил ливень. Дождь преследовал меня до самого дома, если вообще можно так назвать это место. И я мог лишь гадать, что он пытается разбудить барабаня по земле. Маневрируя по улицам Нью Беттани, я был поражен тем, насколько сильно он изменился. Там, где когда-то были лес и пустыри, теперь появились торговые центры, рестораны быстрого питания, автостоянки и жилые комплексы. Сонный новоанглийский городишка, который я когда-то знал, прекратил свое существование. Нью Беттани располагался на южном берегу Массачусетса между Бостоном и Кейп Кодом. Когда я там жил, население города составляло примерно три человек, теперь оно приблизилось к десяти тысячам. Но Пайни Лейн, тихая аллея, на которой я вырос, почти не изменилась. Такая же, обсаженная деревьями, типичная улочка маленького городка, какой она была всегда. Только теперь она привлекала людей с гораздо более высокими доходами. Все дома там претерпели изменения. Некоторые были полностью перестроены, остальные отремонтированы или значительно расширены. Тот, в котором я жил с матерью, выглядел настолько иначе, что я даже не признал его и сперва по ошибке проехал мимо. Сдав назад, я увидел, что открытые боковой и задний дворики, на которых я проводил за играми бесчисленные часы, уступили место множеству кустов, каменному фонтану и даже теннисному корту. Вдоль переднего края участка теперь стояла высокая, аккуратно подстриженная живая изгородь, загораживающая собой большую часть дома. Даже при таком ограниченном обзоре я заметил, что наш скромный домик значительно разросся. Не чувствуя никакой связи с этим местом, я двинулся дальше. Кладбище, на котором похоронили мою мать, когда-то было укромным тихим уголком в конце уединенной проселочной дороги. Территорию окружали акры красивейшего леса. Теперь, параллельно, остров... Теперь, параллельно островку над надгробий, зажатому между многочисленными домами, магазинами, офисными зданиями и кинотеатром, проходило шоссе. Я медленно ехал на арендованной машине по узким мощенным тропинкам между рядами могил, пока не нашел место, которое искал. Там, под дождем, темнел серый камень с выгравированным именем матери и датами ее рождения и смерти. В какой-то момент кто-то поставил рядом маленькую корзинку с цветами, но, как и все остальное здесь, они были давно мертвы. Я выключил двигатель и некоторое время сидел в машине, глядя на могилу. Мой отец ушел, когда мне было шесть, и больше я его не видел. Слышал, что он переехал куда-то на Аляску, но я почти его не знал и почти ничего о нем не помнил. Были времена, когда я все равно скучал по отцу, но я так долго прожил без него, что эти мысли все реже приходили мне в голову. С другой стороны, мы с мамой были очень близки, но я тоже потерял ее очень рано. Я был единственным ребенком, поэтому мне не на кого было опереться, некому довериться и не в ком найти утешение. И я никогда не чувствовал себя таким одиноким, как в тот день, когда смотрел, как тело моей матери придают земле. Она была хорошей женщиной, и я восхищался ей. Долгие и изнурительные смены она работала медсестрой в местной больнице, чтобы прокормить нас обоих. И хотя большую часть моего детства мы жили на грани бедности, я никогда этого не чувствовал. Она часто встречалась с мужчинами, но так и не вышла повторно замуж, как я и хотел. Я рос, зная, что меня любят и что обо мне заботятся, но тогда... Я не осознавал, насколько это бесценно. С тех пор я больше не испытывал этого чувства и, наверное, никогда уже не испытаю. Теперь все было завернуто и спрятано в одном тугом безжизненном коконе. Эта старая жизнь, этот старый город, эти старые воспоминания и эмоции. Ничего живого здесь не осталось. Все было мертвым и таким далеким, что мне часто казалось, будто я... Ссылаюсь на впечатление от книги или какого-то древнего фильма, который видел много лет назад. Я сам отгородился от всего этого. Ради выживания. Та жизнь и те люди ушли в прошлое. Мне нужно было идти дальше, а их оставить позади. Теперь Джиллиан была моей единственной роднёй. Больше у меня ничего не осталось. Все остальное превратилось в призраков. Десять минут спустя я заехал на парковку в другом конце города. Еще за несколько кварталов я уже покрылся холодным потом, но когда остановился и бросил взгляд на парковку и огромный продуктовый магазин, то понял, что поле исчезло. Исчезло целиком. Его заасфальтировали, а окружающий лес вырубили. Я даже не видел реки, которая была в дальнем конце поля. Лишь супермаркет. Best Buy. Walmart. стейплз и прочие, а за ними бесконечные кондоминиумы и бизнес-парки. 20 лет назад, когда я приезжал хоронить мать, супермаркеты и несколько многоквартирников уже были построены, но с тех пор, как и в остальной части Нью-Беттани, стремление к расширению распространилось, как лесной пожар. Будто весь пейзаж моего детства был стерт с лица земли. Сделав несколько глубоких вдохов, Я медленно осмотрел местность в попытке понять, где что находилось раньше, но это было невозможно. Отчасти я был даже благодарен. Вскоре я понял, что даже дорога, ведущая к свалке, изменилась. Застройщики втиснули дома на те клочки земли, которые там оставались. Но маленький кусочек поля и валун сохранились. Улыбаясь, я свернул к обочине, оставил двигатели работающим, и дал воспоминаниям нахлынуть на себя. Но вместо них пришли лишь вспышки, и шепот, будто нечто по другую сторону дождя удерживало их, отказывалось освобождать даже на мгновение. Жуткое ощущение страха, что я был объектом не только наблюдения, но и изучения, внезапно усилилось настолько, что стало почти осязаемым. Я чувствовал, как что-то надвигается, приближается». Прислонившись к окну и прищурившись, я посмотрел сквозь ливень на валун и крошечный кусочек поля, оставшийся за ним. Что-то двигалось, не столько под дождем, сколько в нем самом. Я протер глаза и с трудом сглотнул, сердце учащенно колотилось. Я был уверен, что увидел, как кто-то идет через поле, планомерно движется к машине сквозь пелену дождя. Но потом он исчез. или скрылся в дожде, замаскированный равномерными плотными потоками, льющимися с темно-серых мертвых небес. Даже здесь, где не случилось ничего плохого и где должна быть радость, обитали лишь печаль, сожаление и страх. Исходящий от них смрад висел в воздухе, словно где-то рядом лежал выпотрошенный, медленно гниющий труп какого-то животного. Дождь стучал по крыше машины, Истекал по лобовому стеклу, размывая обзор. Все звуки отдавались эхом, словно я был запечатан в большой пустой бочке. Мне снятся мертвецы. Справа от меня, в той стороне, куда я не смотрел, за пассажирским окном что-то тихо заскрипело. Будто кто-то прижал к стеклу ладонь, а затем специально медленно провел ею по нему. Холод лизнул заднюю сторону моей шеи. «Мне снишься ты!» Я резко развернулся и посмотрел на окно, прижавшись спиной к двери. Мое лицо превратилось в испуганную гримасу. Дождь. Просто дождь. Переключив передачу, я втопил педаль газа в пол и помчался в том направлении, откуда приехал. Что-то у дороги позади меня завизжало от боли. Возможно, это был просто ветер. Я не стал оглядываться. Мартин, Джейми и я выросли в одном районе. Мартин, его старшая сестра Тельма и его родители жили через несколько улиц от нас, а Джейми с семьей всего через пару домов ниже по Пайни Лейн. Но адрес, который Джанин Каммингс дала мне, привел меня на Оушен Драйв, фешенебельную улицу, идущую вдоль побережья. Это была самая богатая часть города, и в детстве мы редко там бывали. Даже спустя годы, свернув на Ocean Drive и начав искать дом номер 12, я почувствовал себя не в своей тарелке. Дома были просторными и роскошными, от экстравагантных бунгало на береговой линии до настоящих особняков, спрятавшихся за высокими изгородями, декоративными заборами, каменными колоннами или в конце длинных подъездных дорожек. Большинство из тех, кто здесь жил, Происходили из традиционно богатых семей, и я не мог не задаться вопросом, как они отреагировали на переезд матери Мартина, скромной помощницы учителя, покойный муж которой был простым работягой. Также казалось странным, что миссис Дойл выбрала этот район, хотя, возможно, в ее понимании, жить среди богачей являлась шагом вперед. В конце концов, теперь она была одной из них. Для меня этот район по-прежнему являлся источником дискомфорта, поскольку мне казалось, что в любой момент жители обнаружат мое присутствие и заставят охрану выпроводить меня. Даже когда я нашел нужный адрес, странное происшествие возле валуна не давало мне покоя. Постаравшись не думать о нем, я заехал на круговую подъездную дорожку из Белого Камня и припарковался перед большим кирпичным домом, по бокам которого располагались... Гараж с тремя воротами и красивая застекленная солнечная терраса. Большую часть тщательно ухоженных лужаек и площадок занимали экстравагантные цветочные сады, а на заднем дворе я увидел беседку и еще одну широкую полосу аккуратно подстриженного газона. Дальше простирался пляж с частным причалом и Атлантический океан. Когда я вышел из машины и двинулся сквозь дождь к дому. Передние окна залил желтый тускловатый свет, приглушенный прозрачными белыми занавесками. Я нажал на кнопку звонка. Если бы дверь открыл дворецкий в смокинге или женщина в наряде французской горничной, я бы ничуть не удивился. Вместо них передо мной появилась Джанин Каммингс. «Мистер Маретти, с теплотой в голосе произнесла она и отошла в сторону, пропуская меня внутрь. «Миссис Дойл будет очень рада». что вы приехали. Пожалуйста, входите». Я оказался в фойе, которое было больше всей моей квартиры. К лестнице в центре залы вела мраморная плитка. Над антикварной в большинстве своем мебелью, красивыми картинами в тяжелых деревянных рамах и многочисленными вазами со свежими цветами, висела изысканная люстра. Я стряхнул с куртки капли дождя и виновато огляделся. «Неплохой домик», «Да, у миссис Дойл прекрасный вкус», — сказала Джанин. Оделась она снова вызывающе. На этот раз на ней было облегающее черное платье, заканчивающееся чуть выше колен, черные туфли на высоком каблуке, висячие серьги с ониксом и уже знакомые мне дизайнерские очки. На одном запястье красовалось несколько золотых браслетов, звенящих при каждом движении. «Как доехали?» «Надеюсь, не так уж и плохо», — Отлично, доехал. Она потянулась за моей курткой. — Позвольте мне забрать это у вас, и я... — Лучше я подержу это при себе, если не возражаете, — сказал я, отклоняя ее предложение. — Принести вам что-нибудь? — Нет, спасибо. — Вы уверены? Может, кофе или... — Послушайте, не хочу показаться грубым, мисс Каммингс, но давайте просто перейдем к делу, хорошо? С непроницаемой улыбкой Джанин повела меня через фойе. Ее каблуки стучали по мрамору при каждом шаге, а раскачивающиеся при ходьбе бедра не могли не привлечь мое внимание. Дом был огромным и богато обставленным, но выглядел совершенно безжизненным. Он больше походил на музей, чем на чье-то жилье. В нем было тихо, как в морге, и примерно так же тепло. Пройдя по длинному коридору, именовав огромные гостиные и столовые, которые выглядели так, будто были подготовлены к съемкам для журнала, мы вошли на солнечную террасу. Мебель была в основном из ротанга и дорогой плетеной лозы, и в сочетании с множеством растений придавала помещению тропический вид. В яркий солнечный день здесь, наверное, было довольно красиво, но из-за дождя, стучащего по изогнутым стеклянным стенам и заслоняющего внешний мир непрерывным потоком воды, я почувствовал себя в какой-то подводной пещере. В дальнем конце находился симпатичный обеденный уголок, а в центре помещения стояла совершенно неуместно выглядящая дубовая тележка с телевизором и видеомагнитофоном, которую, очевидно, прикатили и поставили там заранее. За столом напротив нее сидела очень худая и хрупкая пожилая женщина в строгом бледно-голубом платье с белыми, как хлопок, зачесанными назад волосами. На столе перед ней лежали различные папки, и отдельной бумаги, а также серебряный поднос с двумя наполненными льдом-стаканами и графином холодного чая. Бернадетт Дойл посмотрела на меня своими пастельными глазами и улыбнулась так, будто это причиняло ей боль. Филип тихо произнесла она с облегчением в голосе. «Здравствуйте, миссис Дойл. Я подошел и протянул ей руку. У меня получилось не сразу узнать ее». хотя я думал, что ей всего под 70, выглядела она гораздо старше. Она пожала мою руку настолько слабо, что я едва это почувствовал. Кожа у нее была прохладной и тонкой, как пергамент, с проступающими сквозь нее косточками, которые кололи мне ладонь. — Рад вас видеть. — Мы все стали намного старше, — произнесла она, указывая на кресло возле стола. — Последний раз... Когда я видела тебя, тебе, наверное, было лет 18. Да, сказал я, опуская свободное кресло. Давно это было. Я так понимаю, сейчас ты писатель. Да, мэм. К сожалению, не читала твоих романов. Ничего страшного, их мало кто читал. Она осторожно улыбнулась. Помню, когда вы с Мартином были еще мальчишками. До сих пор представляю, как вы двое, и Джейми Уилер, Играете в ковбоев и индейцев во дворе Старого дома. Я тоже помню. Ты же всегда хотел писать книги, не так ли? Да, это так. Одно время, когда Мартин был моложе, он хотел стать актером или режиссером, помнишь? Конечно. Сейчас многое изменилось. Да, сказал я. Сожалею о том, что случилось с мистером Дойлом. «Никакие деньги в мире не смогут вернуть прошлое». Она отвернулась, будто смутившись. «Я извиняюсь за то, что послала Джанин поговорить с тобой, а не приехала сама. Знаю, у тебя это, наверное, вызвало неловкость и легкое замешательство. Я бы и сама проделала весь этот путь, но мне не здоровится». Я посмотрел на Джанин, стоящий в дверном проеме. Она держала руки сцепленными перед собой. Мне тоже было жаль это слышать. «Рак поджелудочной железы», — сухо произнесла она. «Врачи ничего не могут поделать». «Мне действительно очень жаль», — повторил я, еще более решительно. Она устало кивнула в знак благодарности. «Надеюсь, ты не обиделся из-за денег. Я просто чувствовала, что мне нужно как-то компенсировать твое время и хлопоты». «Почему вы послали за мной, миссис Дойл?» Мне нужна твоя помощь. Что я могу сделать для вас? Ты что-нибудь слышал от Мартина? Нет, мэм. Я не виделся и не разговаривал с ним уже много лет. На ее лице читалось скорее подтверждение того, что она уже знала, чем реакция на мой ответ. Мне показалось, что она только что устроила мне проверку на честность, и я ее прошел. Что ты знаешь о жизни Мартина в последние годы? Практически ничего. Ты знал, что он на несколько лет уезжал из страны? Последнее, что я знал, это то, что он получил работу на грузовом судне, направлявшемся в Англию. Это было сразу после окончания школы. Если я правильно помню, он собирался пройтись с рюкзаком по Европе или вроде того. Миссис Дойл перевела взгляд на Джанин, которая сразу же оживилась и сдвинулась с места. Мартин... «Год путешествовал по Европе автостопом», — подтвердила она, останавливаясь в паре футов от стола. В последующие четыре года он находил себе разную временную работу, что позволяло ему путешествовать по миру. «Время от времени я получала от него весточки», — сказала мне миссис Дойл. И пришла к пониманию, что Мартин находился в каком-то духовном поиске. Он верил, что его путешествие приведет его к величайшему... просветлению, так он это называл. Он нашел свой путь и провел некоторое время в Африке, Азии и Австралии, и, наконец, оказался в Центральной, а затем и Южной Америке, продолжила Джанин по указке миссис Дойл, черпая информацию из памяти. Мартин побывал там в нескольких странах, после чего вернулся домой. В общей сложности он отсутствовал шесть лет, уехав в восемнадцать и вернувшись в двадцать четыре. Я посмотрел на миссис Дойл. Вы не видели его все это время? Он регулярно писал мне и довольно часто звонил. Всякий раз, когда был в районе, где имелась телефонная связь. Но это все. Она глубоко вздохнула. В груди у нее раздался свист и хрип. Вернувшись, он остался с нами. Мой муж тогда был еще жив. Только он стал другим. Его путешествия и весь этот образ жизни изменили его. Он поступил в колледж, но бросил учебу и всего через два семестра. Несмотря на идеальный средний академический балл, добавила Джанин. Мартин всегда был очень способным, сказал я. Миссис Дойл, похоже, понравился мой комментарий. Он просто не мог приспособиться к традиционному образу жизни. У него были эти ужасные перепады настроения. В мгновение ока он... мог превратиться из замкнутого, тихого и доброго парня в переполненного яростью маньяка, кричащего и ломающего вещи по всему дому, утверждающего, что мы понятия не имеем, через что он проходит в своей попытке, как он выражался, найти Бога. Мартин превратился в сильно измученного молодого человека. Мне было знакомо это чувство. «Наконец он съехал», — продолжила она. И в течение последующих пяти лет мы общались с ним лишь несколько раз. Каждый его звонок был тревожнее предыдущего, и паузы между ними становились все длиннее и длиннее. Когда Мартин звонил, он говорил нам самые кощунственные и отвратительные вещи. Утверждал, что нашел истину, и что наша жизнь — ложь. Продолжал нести всякие вздор о религии, духовности, жизни и смерти. И мы с мужем начали думать, что Мартин либо пристрастился к наркотикам, либо страдает от душевного недуга. Но мы ничего не могли поделать. Насколько мы знали, он не представлял опасности ни для себя, ни для других, и имел полное право выбрать жизнь бродячего бездельника. Ненадолго замолчав, она сделала несколько вдохов. Все это время он вел себя точно так же с Тельмой. Ты помнишь его сестру? — Да, мэм. Тельма переехала в Чикаго несколько лет назад после окончания колледжа. Сейчас она дипломированный финансовый аналитик. В любом случае Мартин говорил своей сестре то же самое. Довел ее до такого состояния, что она не захотела больше иметь с ним ничего общего. Перестала отвечать на его звонки, и в конце концов он оставил попытки с ней связаться. Они не общались уже много лет. Это прискорбно, сказал я, надеясь, что в какой-то момент она просветит меня, какое отношение все это имеет ко мне. Через несколько лет после этого мистер Дойл погиб. Мартин даже не приехал на похороны. Он позвонил примерно через год после смерти его отца, и я сообщил ему новости. Он сказал, что ему все известно. Конечно же, у него не было возможности узнать об этом, но он утверждал, что все знает. А затем. Он снова разразился одной из своих тират, будто я сказала ему что-то тривиальное и несущественное. Это было 15 лет назад. После этого разговора Мартин в течение нескольких лет звонил с чистотой лишь пару раз в год. А потом, лет пять назад, все контакты оборвались. Я боялась, что он умер, поэтому наняла частного детектива, чтобы найти его. Она снова посмотрела на Джанин. Первый нанятый детектив выяснил, что Мартин довольно часто переезжал с места на место, сказала та, обращаясь к миссис Дойл. Судя по тому, что тот смог установить, Мартин больше не покидал страну, но перемещался по ней в течение нескольких лет. Найти его было, мягко говоря, непросто, поскольку он нигде не задерживался надолго. Последним местом, которое детектив мог с уверенностью назвать, была Калифорния. Очевидно, Мартин Связался с небольшой группой бездомных, и они стали путешествовать все вместе, переезжая из штата в штат, на те средства, которые могли найти. Было непонятно, как они могли обеспечивать себя, но детектив подозревал, что Мартин и остальные были вовлечены в какую-то незаконную деятельность. «По сути, это был тупик», — сказал я. «По сути, да». «Я начала думать, что никогда уже не увижусь и не пообщаюсь с сыном», — вздохнула миссис Дойл. Но потом, два года назад, я стала получать от Мартина сообщения. Спорадические, но крайне тревожные сообщения. Джанин подождала, когда ее работодательница одобрительно кивнет и произнесла. Миссис Дойл начала получать по почте разные вещи. Сперва это были три письма, грубо нацарапанные записки. А затем, примерно год назад, пришла видеокассета с сообщением. С тех пор больше не было никаких контактов. Те письма вынудили нас нанять еще одного детектива, чтобы снова отыскать Мартина. Это было почти год назад, сразу после прибытия той видеокассеты. В конце концов, нам пришлось нанять трех частных сыщиков, прежде чем мы получили хоть какие-то убедительные ответы касаемо местонахождения Мартина. Она подняла со стола папку из манильской бумаги, Открыла ее и показала мне визитку и фотографию лысого, полного немолодого мужчины с пышными усами. Это Уильям Томпсон, частный детектив из Бостона, который искал Мартина и... Впервые с тех пор, как я встретил Джоннин Каммингс, я заметил, как ее невозмутимый вид нарушил нервный тик. «И что?» — спросил я. «Он исчез». В последний раз его видели в Аризоне. Последним контактом с ним был его звонок, во время которого он сообщил, что Мартин, возможно, находится в Мексике и что тот связался с каким-то религиозным культом. Больше мы не получали от мистера Томпсона никаких вестей. На самом деле никто не получал. Последующее полицейское расследование ничего не дало. Он будто сквозь землю провалился. «У полицейских не было подозрений насчет убийства?» – спросил я. Джанин закрыла папку и вернула ее на стол. Очевидно, у мистера Томпсона была серьезная игровая зависимость. Он задолжал значительные суммы денег некоторым довольно сомнительным персонажам, и полиция полагает, что это может как-то быть связано с его исчезновением. Они считают, что он намеренно ускользнул в Мексику и пропал. Я повернулся к миссис Дойл. «А вы как считаете?» «Я не знаю», — тихо произнесла она. «Но надеюсь, что так оно и есть». Дождь стучал по стеклянным стенам. «Затем мы наняли третьего сыщика», — сказала Джанин. «Женщину по имени Конни Джозеф, тоже из Бостона». Она оказалась гораздо надежнее и смогла получить дополнительную информацию, одновременно подтвердив некоторые из первоначальных отчетов мистера Томпсона. Она выяснила, что Мартин действительно находится в Мексике, глубоко внутри страны, и что он не только связан с неким культом, но и, похоже, является его лидером. Мисс Джозеф отказалась от дальнейшего расследования, поскольку это означало бы поездку в Мексику. Отказалась, несмотря на ту щедрую сумму, которую ей предложила миссис Дойл. «Она была напугана», — внезапно произнесла мать Мартина. «Я не думаю, что когда-либо видела, чтобы кто-то был так напуган, так глубоко парализован страхом». «Это произошло четыре месяца назад». У меня начали дрожать руки, поэтому я спрятал их, положив на колени. Я убил бороде выпивки и покалечил бы ради сигареты. Чем она была так напугана? «Возможно, это видео содержит ключ», — ответила Джанин. «Разве та женщина не смотрела его, прежде чем взяться за дело?» «Смотрела, но когда мисс Джозеф вернулась с западного побережья, она была сама не своя, расстроенная, растерянная». и, как уже сказала миссис Дойл, страшно напуганная. Видимо, через несколько недель после того, как она бросила дело, у нее случился нервный срыв. Я не уверена, что она сейчас вообще занимается частными расследованиями. Насколько нам известно, у нее не было тех проблем, с которыми сталкивался ее предшественник, поэтому перемена в ее поведении остается загадкой. С ее слов она чувствовала, что Мартин проник ей в голову, и она не могла избавиться от него. Я обменялся смущенными тревожными взглядами с обеими женщинами. — Значит, перед тем, как вернуться и бросить дело, она действительно контактировала с Мартином? — Нет. Она была в Мексике недолго, в Тихуане, но так и не нашла его. — Это очень тревожит, — сказал я, стараясь проявлять хладнокровие, хотя боялся закрыть глаза, поскольку знал, что мог там увидеть. но я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне». «Прежде чем мы обсудим это, — сказала Джанин, — мы хотели бы, чтобы вы посмотрели эту видеокассету». «Когда ты посмотришь ее, думаю, все поймешь». Миссис Дойл протянула руку и коснулась моего плеча. «Ты был его лучшим другом, Филипп. Мартин восхищался тобой». «Это же было много лет назад. Мы были всего лишь детьми». А сейчас, наверное, даже не узнаем друг друга, если встретимся на улице. Невзирая на мои возражения, миссис Дойл указала на тележку в центре помещения. Быстро кивнув, Джанин подошла к видеомагнитофону и нажала кнопку воспроизведения.